Еще одна школа. Везде платили более чем скромно. За урок в школе Компас и в Инлингвоскул полагалось 12 тысяч лир. Это крайне мало. Но когда я пришла в СЕПУ, это аббревиатура означала курсы по подготовке к сдаче экзаменов, женщина с бегающими глазками сказала, что я буду получать за урок 25 тысяч лир, значительно больше, в два раза больше, чем в других школах. Но задача была сложнее – подготовить девицу, срезавшуюся в университете на экзамене по русскому языку, к успешной пересдаче этого экзамена. С девицей, звали ее Лючия, занималась я месяц каждый день, порой по два раза в день, утром и вечером. Поразительно, какая-то Лючи была работоспособная. Она приехала в Анкону с юга из Палермо. Там она училась в университете, почему-то на факультете русского языка. Объяснить, почему выбрала русский, не могла. В Анкону приехала с другом, человеком состоятельным, который оплатил это дорогое удовольствие – занятие в частной школе с персональным учителем. Цель была подготовиться так, чтобы во что бы то ни стало сдать экзамен. Деньги-то не зря платились. Но задача была архитрудная. Девочка была малоспособной, с дырявой памятью, хотя и с железным желанием пройти экзамен. Как-то во время урока меня вызвали в секретариат. Женщина с бегающими глазками набирала телефонный номер. С того конца провода раздалось произнесенное по-русски, но с украинским акцентом. «Алло, я вас слушаю». Мне шептом было объяснено, что мы звоним в Полинский университет на кафедру русского языка. И трубка перекочевала ко мне. Преподавательницу звали Оксана, родом она была из Киева. Услышав про Лючи, Оксана закричала в трубку. «Ну что вы, она никогда не сдаст экзамена, никогда!» «Почему?» «Да она ж неспособная, ни слов не знает, ни грамматики, и памяти никакой». «Послушайте, Оксана, я здесь занимаюсь с Лючи, и вижу, что случай трудный, но она старательная и работает без отдыха. Мы с ней за месяц много чего сделаем, вы увидите?» «Ну хорошо, посмотрим». и передала трубку женщине с бегающими глазками, и та повесил ее на рычаг. Лючи экзамен сдала, Оксана, видимо, жалилась над ней и надо мной. Она гоняла девицу по всему материалу, и, если верить Лючи, была приятно удивлена тем, что та под моим руководством проработала все упражнения из учебника, и ее русская речь перестала полностью смахивать на итальянскую. В конце Лючия, неузнаваемая, вся увешанная драгоценностями, подаренными другом, победительница вернулась в Сеппу, и мы с ней приступили к подготовке еще одного провального в прошлом экзамена по литературе. Опять ежедневная тяжелая работа, два раза в день, в утренние и вечерние часы чтения, перевод, требования к итальянцам или только к моей ученице, сдающим русскую литературу, были в университете Палермо весьма скромные. Нужно было прочитать и перевести с итальянского языка биографии русских писателей, помещенные в учебнике. С этим экзаменом Лючия впоследствии также благополучно справилась. Но мне, признаться, было не до биографии. За прошедший месяц я не получила все по ни копейке, и разговор о плате со мной не поднимался. Сама же я еще по опыту в России страшно не любила разговаривать с администрацией про деньги. Посоветовалась Лючи, сказала, что мне не заплатили за нашу с ней прошлую, такую тяжелую, но весьма успешную работу. Она возмутилась, услышав, какую сумму должна была я получить. Сама она, как помню, заплатила в школе три миллиона лир, из которых мне, учителю, полагалось всего-то несколько сотен. А Лючи сказала, что поговорить с директрисой. И правда, уже после следующего занятия женщина с бегающими глазками выдала мне внушительный пакет. Домой я не шла, не слазь, все же наш дырявый семейный бюджет, благодаря мне, должен был сегодня существенно пополниться. Не утерпев прямо посреди дороги, я разорвала конверты и принялась считать деньги, и ужас, их было существенно меньше, чем ожидалось. Их было столько, как если бы мне платили 15 тысяч лир за час, но мы-то уславливались по 25. «Нет, я не могла идти с этим домой. Я повернула назад, в Сепу, не ли напоминает ЧК. Дорога до школы отнимала меня не меньше часа ходьбы, а я была уже почти у дома. О, нет, не могла я смириться с обманом и отложить выяснение. А выяснять денежные дела, да еще на чужом языке, видит Бог, не мое это было дело». Женщина с бегущими глазками, наверное, не зря никогда не смотрела в глаза собеседнику. Она бесконечно виляла. И, глядя мимо меня, как-то невнятно говорила, что все сосчитано и выдано правильно. Ее увертливая речь кончилась довольно жестким и отрывистым резюме. «Мы с вами договаривались о пятнадцати тысячах лир за час. Вы их получили. Чего же вы хотите?» Наступила пауза. Я потеряла дар речи от такой наглой лжи, все же сказала, запинаясь. «Ах так, тогда я отказываюсь продолжать занятия с Лючей. Ищите другого преподавателя». По-видимому, сама того не сознавая, я сказала именно то, что нужно. Где им было найти другого преподавателя русского языка для работы со студентами? В Анкуне учителей такого класса просто не было. Да и Лючей наверняка не захотела бы меня потерять. А и вот я увидела, как бегающие глазки, неожиданно собравшись у переносия и сфокусировавшись, впиваются в меня. А лживые уста, складываясь в улыбку, становятся сахарными и произносят. «Ах, кажется, я ошиблась. Мы действительно договаривались о двадцати пяти». И усеянные кольцами пальцы начинают отсчитывать недоданные мне лиры. Вот это было торжество. Оно затмило обиду, и на следующее занятие я принесла женщине с бегающими глазками шоколадный торт.